Сейчас мы приглашаем вас на короткую встречу с озорным, лиричным и мудрым искусством Жака Превера. Известный французский поэт давно завоевал признание у наших читателей. Его стихи, грустные и смешные одновременно, обращены к каждому из нас. Этот любитель парадоксов и гротеска – Изобретатель шутовских проделок, на редкость серьезный и вдумчивый художник. Провер умеет вывернуть наизнанку любую привычную ситуацию, вытащить наружу на всеобщее смеяние идиотские повседневности, глупость общепринятых догм. Книга «Пятое время года» вышла в издательстве «Галимар» в 1984 году, уже после смерти поэта. В ней был напечатан сценарий мультфильма «Баладар», который так и не был поставлен. Мы найдем здесь все приметы творческого почерка Жака Провера, которые знакомы нам по его стихам и песням. С неистащимой фантазией и юмором использует поэт поистине безграничные возможности, заложенные в жанре мультипликации. В этот сказочный мир нас проводят артист Всеволод Ларионов, и режиссер Владимир Малков. <социк> РАДИОМУЛЬТИК <социк> <социк> Жак 未 marriages very small в Британии. Вдали виден маяк. Растянувшись на песке, здоровенный детина в поношенных брюках и свитере храпит сильным подсвистыванием. Лицо его уродливо и грозно. Два морских ежика, повиснув на кончиках его усов и напевая «Дым-дым-дым-дым-дым-дым-дым качаются в ритме этого храпа. Спящего окружили восемь раковин. Человек зевает. Зевок заразителен, и раковины одна за другой с мелодичным звучанием открывают. Слишком сильно раскачавшись, один из ежиков срывается и, описав в воздухе дугу, с большой высоты плюхается прямо на глаз спящего и вцепляется ему в веко. Здоровенный детина, вздревев, просыпается. Испуганные раковины вмиг захлопывают цакляк и прыгают в море хлюп. За ними Морские ежи. Встав на ноги, человек начинает кричать. «Баладар! Баладар!» В соседней деревне стекла вылетают из рам, церковный колокол дает трещину, окна захлопываются, и... океан, лодка. Маленький Баладар Ловит сардин для большого Баладара. И вдруг слышит его страшные вопли. Малыш дергает за удочку и вытаскивает рыбку. Это совсем еще малек. В черном школьном фартучке, с лицом отличника и крестиком на груди. Рыбка умоляет мальчика отпустить ее. растроганный Баладар бросает ее в море, и в этот миг вдалеке огромная рыба-отец приподнимает линию горизонта и подплывает, подплывает, чтобы поблагодарить маленького Баладара, пощадившего малька сына. Рыба-отец с маленькой бородкой и в сюртуке выглядит очень респектабельно. Приплывают другие рыбы. Высунувшись из воды, они подхватывают и торжественно переносят маленького болотара на пляж. Тут-то громила хватает его за уши и, раскрутив, бросает в сторону деревни. Возмущенные рыбы молча созерцают эту сцену. Большой балодар кидается в погоню за малышом. бородатая рыба бросает в воду камень, по поверхности расходятся круги. Вытащив два первых круга из воды, рыба мастерит велосипед и устремляется за большим балодаром. У дома Большого Баладара, расположенного рядом с огромным заброшенным заводом, где когда-то делали консервы из сардин, малыш Баладар падает рядом с собачьей конурой и достает из кармана кусок сахара. Из конуры раздаются звуки, напоминающие страшное рычание. Вот! Высовывается огромная щупальца, хватает сахар и исчезает. Малыш входит в дом. Интерьер бретонский. Кровать в нише, стол, часы. На стене морской пейзаж. Рядом с картиной закупоренная бутылка с корабликом внутри. Маленький Баладар садится и плачет. В окне появляется щупальца и протягивает ему носовой платок. Большой Баладар подбегает к дому и свистит в два пальца. Из кунуры вылезает огромный осьминог в ошейнике и служит. По-собачьи. Здоровенный детина входит в дом, а всьминог преданно следует за ним. Большой Баладар хватает малыша и ведет его на завод, где выстроились в ряд сотни пустых консервных банок. Громила разъярен. Он берет малыша за ногу и тащит его за собой. Маленький Баладар бьется головой о пол. Бум! Бум! Бум! Консервные банки начинают позвякивать. Сильный дробный стук. Здоровенная детина и маленький Баладар возвращаются во своя Войдя в дом, большой Баладар, с самого начала этой истории жевавший жвачку, сплевывает ее на стену. Плюх! а затем бросает туда же малыша, который повисает, приклеившись к стене. Теперь он совсем приуныл. Осьминог, распластавшись на столе, читает газету. Большой Баладар отщипывает у читателя одно щупальце, делает из него хлыст, И бьет им беднягу, Тот молниеносно откупоривает Два десятка бутылок, Выливает их содержимое в чан И подает его громиле. Большой Баладар Выпивает все до дна, Ложится на кровать И мертвецкий пьяный засыпает. Осьминог достает из ящика свечи, Берет по одной в каждое щупальце И, присосавшись к потолку, Повисает наподобие люстры, Затем чиркает спичкой и зажигает свечи. Слышно, как храпит большой балодар, и издалека доносится вой корабельных сирен. На дворе рыба в сюртуке подставляет к стене лестницу, которую освещает луч маяка. Рыба потихоньку взбирается наверх и перочинным ножичком проделывает дырку в стене. «В доме!» Безграничная тоска. Часы бьют двенадцать раз, затем устало зевают и снова начинают бить, чтобы скоротать время. Приклеенный жвачкой малыш-балатар раскачивается, подражая маятнику. Стрелки преображаются в спицы, и часы начинают сосредоточенно вязать. Осьминог снимает нагар со свечек, а на картине уже плещется море. Разыгрывается настоящая буря. Сильная волна бьет прямо в лицо маленького Баладара, и он, сорвавшись со стены, падает вниз. Малыш смотрит на картину, И видит, как респектабельная рыба, перешагнув через раму, дружески приветствует его. Вода, выплескиваясь из картины, постепенно заливает комнату, слышится грохот бури, завывание ветра и так далее. Осьминог. Тихо посмеивается хо -хо -хо, и протягивает рыбе штопор. Рыба откупоривает бутылку с корабликом. Кораблик оживает, выбирается из бутылки и кругами плавает в комнате. Члены экипажа, что-то выкрикивая, размахивают беретами. Дверь. Отворяется, и бурный поток вырывается наружу, унося с собой маленького Баладара, отбивающие время часы, рыбу и кораблик, который, вырастая на глазах, уплывает в море, освещенное маяком и доброжелательными морскими звездами». Конец первой серии. Ольчик, Жак Превер, Балладар, вторая синесть. Дом, крайне печальный расставанием с Баладаром, плачет, потом стаскивает с кровати покрывало и машет им как платком на прощание. Почувствовав холод, большой Баладар просыпается, видит, что дом опустел, и в ярости срывает со стены волынку, затем выходит в лунную ночь, чтобы в музыке излить свое негодование. Поднимается день, он чистит сперва свои туфли, затем зубы. На пляже Большой Баладар в полном одиночестве то со злостью, то печально играет на волынке. Но издалека доносится мелодия, заглушающая эти тоскливые звуки. Большой Баладар хочет заиграть еще громче. Шея у него надувается, и одна вена лопается. Он откладывает в сторону волынку и завязывает узел на вене. Чужая мелодия звучит все громче и громче. Далеко-далеко на шотландском побережье какой-то шотландец играет на волынке. Сидя рядом с волынщиком, три очень музыкальные собаки подпевают в такт. И так далее. Шотландец слышит волынку большого Баладара и, рассердившись, нагибается за камнем. Та же идея приходит в голову Баладара. Каждый бросает свой камень. Два камня над морем. Они встречаются и приветствуют друг друга. Один по-французски, другой по-шотландски и следует дальше. Один из камней... На лету пробивает тучу, На которой лениво возлежа Расположился играющий на лире ангел. Туча, съеживаясь, опускается На морской глубине Одна из рыб, прогуливаясь, Показывает другой, приближающийся к морю тучку, рыба. «Мне кажется, скоро пойдет дождь». Подняв воротнички пиджаков, Рыбы быстро исчезают. Рассерженный ангел торопливо карабкается в небесные выси, неистово наигрывая на своей лире. Камень Большого Баладара долетает до Шотландии и попадает в волынщику прямо в лоб. Волынщик сражен насмерть. Камень, брошенный шотландцем, попадает в волынку Баладара и, отскочив, летит назад. Прямо в глаз ангелу, поднимающемуся вверх, тот роняет лиру. Лира падает. Кит подхватывает ее на лету. Лира застревает у кита поперек горла. Заточенная в животе кита Прихорошенькая маленькая сирена встаёт со своего ложа из водорослей и отчаянно, словно эта решетка клетки, сотрясает струны лиры. Музыка, изумленная и очарованная сирена, наигрывает прекрасную и печальную мелодию, которую прерывает похоронный вой собак шотландца. Кит исчезает. Появляется ангел с повязкой на глазу. За ним два ангела-служителя с носилками. Они укладывают на них шотландца и снова взлетают. Почтовый голубь, увидев летящий траурный кортеж, роняет чемодан и осеняет себя крестом. Собачьего воя больше не слышно. На пляже большой Баладар наедине со своей Волынкой. Ему снова хочется помузицировать. Но возмущенной отвратительной мелодией, которую слишком долго ее заставляли играть, Волынка меняется с Баладаром ролями и начинает играть на нем самом. То есть она обхватывает Баладара и, припав к его уху, вдувает в него звуки. Раздувшийся Баладар тут же взмывает вверх вместе с мелодией, а довольная Волынка бежит к родственникам, чтобы рассказать о своем подвиге. У Волынок великая радость и маленький концерт. Они братаются с рыбками, и каждый по-своему поет. Затем рыбы под командованием волынок берут приступом город. И каждый находит себе место. Пила рыба и меч рыба у столяра, скат у парикмахера, а омар в табачной лавке становится резальщиком сигарет. На заброшенном консервном заводе появляется вывеска «Музей». И рыбы приходят сюда любоваться пустыми банками, так любуются саркофагами в лувре. Счастливейший осьминог расположился в одном из домов по-хозяйски. Одним щупальцем он накачивает воду из колонки, другим бреется... От маяка прикуривает трубку, звонит в колокола, распределяет почту, выбивает коврики и делает все это одновременно с умилительной согласованностью в движениях. Конец второй серии. Продолжение радиомультика Жака Превера «Баладар». Третья серия. Далеко в океане малыш Баладар форменной капитанской фуражки, ходит взад-вперед по мостику своего корабля и подает команды матросам-пингвинам в форме морских пехотинцев. Смешанный грохот каблуков и ружейных прикладов. Вдруг малыш-баладар поднимает глаза и кричит «Папа!» Над кораблем, надутый до отказа и отчаянно жестикулируя, пролетает большой баладар. Пингвины бросают свои ружья и спасаются бегством. Шум крыльев и стук убегающих вслед за пингвинами ружей. Большой Баладар захватывает корабль. Охваченный ужасом малыш прыгает в море и цепляется за хвост кита, на котором уже расположилась летающая рыба. Она моется в тазике под струей, бьющей из головы кита. Малыш здоровается с ней. В этот момент... Маленький Баладар слышит очень печальное и красивое, похожее на гавайское пение. Летающая рыба с видом знатока прищелкивает языком и, обняв маленького Баладара, учтиво подводит его к плененной сирене. Чтобы понравиться ей, маленький Баладар показывает карточные фокусы, а кит хохочет до слез. От этого струны лиры выгибаются, сирена выходит на волю. Баладар берет ее на руки, а летающая рыба переносит их на спину кита. Идиллия. Сирена поет. На струе, которую выбрасывает кит, летающая рыба откладывает яйцо, затем взлетает, исчезает. из виду И возвращается с маленьким ружьем Баладар стреляет в яйцо на глазах у покоренной сирены Он стреляет снова и снова Когда разбивается первое яйцо, из него выскакивает летающая рыбка Она тоже откладывает яйцо в выстрел И появляется другая летающая рыбка, в свою очередь откладывающая яйцо, из которого... и так далее Настоящий маленький фейерверк и балет китов, прибывших на праздник. Вне себя от счастья Баладар ломает ружье, крах, нежно обнимает сирену, ловит летающую рыбку и, как лепестки ромашки, ощипывает ее чешуйки. Несчастная! Но преданная и безропотная рыбешка монотонным и сдавленным голосом отсчитывает. Любит, не любит, любит, не любит, к сердцу прижмет. Так они и приплывают к родной деревне, где кит высаживает их на берег. Волынки и рыбы в восторге. Вечером на балконе дома сирена поет, и вся деревня собралась послушать ее. Глухой зритель забирается на кота, тянет его за хвост, кот выгибает спину, и тугой на ухо слушатель оказывается на уровне балкона. Слегка ощипанная летающая рыба играет в карты с осьминогом, тот проигрывает. Он набрал слишком много козырей. Наступает ночь, подобно пиратскому судну, к деревне незаметно подплывает корабль. На берег усаживается большой балладар в сопровождении двух отвратительных типов в фуражках с двумя маленькими дырочками для рогов. Типы, похожи на полицейских, только э, четвероногих. Под покровом ночи они, перешептываясь, входят в дом. Летающая рыба, спрятавшаяся в баке для белья, высовывает голову, И прислушивается. Ночь. Три зловещих типа Хватают сирену И маленького Баладара. Нападают на остальных Обитателей дома, Действуя Именем Закона. Раннее утро. несчастные сирена Посажена на цепь в подвале консервного завода, Двери которого открыты настиж. Большой Баладар всячески запугивает ее, заставляя петь. Сирена поет, скорее рыдает. Все рыбы просыпаются и, надев фуражки, Как завороженные бегут на завод. Как только они входят, дверь за ними захлопывается, надсмотрщики набрасываются на них и запирают в консервные банки для сардин. Других бедняжек заставили плести рыболовные сети, делать крючки или гребни из панцирей несчастных морских черепах, которые дрожат от холода без своей брони. Сидя у входа на завод, Большой Баладар с наслаждением курит толстую сигару. В будке сидит охранник. Приближается траурное шествие. Это похороны Сардины. Маленький жестяной катафалк. За катафалком, который тащит два морских конька, Волынка играет похоронный марш. За ней идет погруженная в глубокий траур семья. Большой Баладар <смех> <смех> громко смеется и с издевательской ухмылкой <смех> <смех> посылает им вслед два кольца дыма, которые цепляются за катафалк. Рыбы возмущенный Осьминог вылезает из конуры, отдает свой фарту к большому Баладару и гордо удаляется. Похоронная процессия движется дальше, поднимается на небольшую возвышенность морские коньки. Устали Покойник выходит из своей банки и любезно подталкивает катафалк. Семья аплодирует. Среди рыб зреет бунт. Большой Баладар забаррикадировался и просит подкрепления. Появляются воинские части, рогатые четвероногие. Пленную сирену... По-прежнему охраняет надсмотрщик. Она печально смотрит на маленького бладара прикованного к стене большой цепью. За окном кто-то посвистывает. Надсмотрщик просовывает голову сквозь решетку. Летающая рыба снаружи завязывает узлом его рога. Появляется рыба-торпеда, электрический скат, и бьет надсмотрщика по голове. При каждом ударе глаза разбойника преображаются в электрические лампочки, которые мигают, не переставая. Убежденный, что заметился брата, маяк передает ответный сигнал, сняв при этом шляпу. Ее поляне что иное, как парапет, за который в отчаянии уцепился смотритель маяка, жалобно вскрикивающий от страха, будто его раскачивают на качелях. Чрезвычайно элегантный скат склоняется перед сиреной и достает из кармана часы. Дзинь! и цепь, на которую были посажены пленники, быстро подсоединяется к часам, затем прыгает в жилетный карман ската. Освобожденная сирена призывает к восстанию. Малыш Володар зовет восставших за собой, и мятеж начинается. Под прикрытием каракатиц. выпускающих чернильные облака, рыба-молот взламывает дверь консервного завода. Осьминог набрасывает на надсмотрщиков лосо. Сардины медсестры ухаживают за ранеными, те, кто по несчастью задели чернила на каракатец, оживляют с помощью тампона промокашки, и они снова обретают прежнюю краску. На консервном заводе омары, пользуясь клещами, как открывалками, освобождают своих маленьких родичей. Осьминог отобрал у тюремщика ключи от банок с сардинами и сам вскрывает их одним поворотом щупальца. Хор освобожденных сардин, сельдей и омаров. Пение прерывает топот копыт. Все бросаются к окнам. На улице силы порядка во главе с большим балодаром, в ужасе уцепившийся за холку жандарма быка, убегают прочь. Летающая рыбка подхватывает угря и бросается в погоню. Пролетает над беглецами, обгоняет их, порхая вблизи маяка, достает угря и начинает играть на нем, как на флейте. Маяк, который был никем иным, как морским змеем, чего и следовало ожидать, завороженно покачивает головой и с оглушительным шумом, выскочив из воды, устремляется залетающей рыбой. Догнав беглецов, он с большим удовольствием проглатывает большого балладара вместе с его Парнокопытной полицией выплевывает шпоры и снова с большим шумом люхается в море. Конец. Литературная передача окончена. Все роли в сценарии для мультфильма «Баладар» французского писателя Жака Превера исполнил артист Всеволод Ларионов. Режиссер передачи Владимир Молков. Музыкальное оформление Владимира Кирюткина.